В зал к женихам родовитым направила шаг Пенелопа. лук неся Одиссея в руках, большой и упругий, вместе с колчаном, набитым несущими стоны стрелами. Следом ящик служанки несли, в котором лежало много железа и меди, оружие того властелина. В зал, войдя к женихам, Пенелопа, богиня среди женщин, стала вблизи косяка, ведущей в комнату двери. Щеки, закрывшие себе покрывалом блестящим, а рядом с нею с обеих сторон усердные стали служанки. Тотчас она к женихам обратилась и слово сказала «Слушайте слово мое, женихи благородные!» Торглись в дом Одиссея вы с тем, чтобы есть здесь и пить непрерывно, зная, что долгое время хозяина нет уже дома. Вы привести никакого другого предлога не в силах. Кроме того, что хотите жениться и взять меня в жены. Что ж, начинайте теперь. Состязание награда пред вами. Вынесу лук я Большой Одиссея, подобного Богу. Тот, кто на лук тетиву с наименьшим натянет усилий. И до все двенадцать своей стрелой прострелит. Следом затем я пойду, этот дом за спиной оставил, Мужа милого дом, прекрасный такой и богатый. Думаю, буду о нем хоть во сне вспоминать я нередко. Так сказав свинопасу Евмею, она приказала пред женихами и лук положить и седое железо, лук со стрелами принявший, ибо положил он на землю. Плакал также Филоитий, увидевший лук господина. Стал их ругать Антиной. По имени назвал и молвил. «Эх, деревенщина! Только о нынешнем дне вашей думы. Что вы, несчастны здесь разливаетесь в плаче? Напрасно женщине вы только сердце волнуете. Тяжко страдает и без того жена, потеряв дорогого супруга. Молча сидите и ешьте. А если желаете плакать, вон уходить отсюда, оставивши лук здесь и стрелы, чтобы нам начать состязание совсем безопасное. Вряд ли будет легко натянуть тетиву нам на лук этот гладкий. Нет ни единого мужа между этими всеми мужами, кто поравняться бы мог с Одиссеем. Я сам его видел, помню его хорошо. Тогда еще мальчиком был я. Так он сказал, но в груди надеялся дух его крепко, что тетиву он натянет и метко железо прострелит. Первым ему предстояло отведать стрелы из могучих рук одиссея, которого он так бесстыдно бесчестил в доме его. И товарищи всех подбивая на то же. К ним обратилась тогда телемаха священная сила. «Просто беда! Совсем меня сделал безумным кранион. Милая мать, такая обычно разумная, прямо мне говорит, что пойдет за другого, покинувший дом наш. Я же только смеюсь и радуюсь духом безумным». Что ж, начинайте теперь состязание награда пред вами. В наше время такой не имеет жены ни Ахейский край, ни Микены, ни Аргос, ни Пила священный, ни черный весь материк, ни сама каменистая наша Итака. Знаете-то вы сами, чему мою мать восхвалять мне? Прочь отговорки, однако, довольно уж нам состязание дальше откладывать время настало, пора нам увидеть, также и сам я охотно на луки себя испытаю, если его натяну и железо стрелой прострелю я то горевать мне уже не придется, что с новым супругом дом наш почтенная мать покидает, когда уже сам я в силах с прекрасным оружием отца моего обращаться.